Выпрямив руку, он стал поводить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Магда где-то около горки с миниатюрами. Оттуда шло как бы легчайшее и ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало там, как дрожит воздух в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил стволом, и вдруг раздался тихий скрип. «Выстрелить?» «Нет, еще рано». «Нужно подойти поближе». Он ударился о стол и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но... Звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь оно было левее, у самого окна. Запереть за собой дверь тогда будет свободнее. Ключа не оказалось. Тогда он взялся за край стола и, отступая, потянул его к двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось... Он заставил дверь и стал опять водить перед собой Браунингом и опять нашел во мраке живую дрожащую точку. Тогда он тихо двинулся вперед, стараясь не скрипеть, чтобы не мешать слуху. Он наткнулся на твердое и, не спуская Браунинга, исследовал препятствия. Небольшой сундук. Он отодвинул его к дивану и опять пошел по диагонали комнаты, загоняя невидимую добычу в угол. Его слух и осязание были так обострены, что теперь он отлично чуял ее. Это был не звук дыхания и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой жизни, которое сейчас, вот сейчас, будет прекращено, и тогда наступит покой, ясность, освобождение от тьмы. Но он почувствовал внезапное какое-то полегчание в том углу, Повел пистолетом в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно как бы стало понижаться, и это присутствие, оно опускалось, опускалось. Вот поползло, вот стелется по полу. Кречмар не выдержал и нажал собачку. Выстрел словно легнул тьму. И тотчас после этого что-то взвелось и ударило его. Сразу по голове, в плечо, в грудь. Он упал, запутавшись в чем? В стуле, в летающем стуле. Падая, он выронил Браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал быстрое дыхание. Холодная проворная рука пыталась выхватить то, что он сам хватал. Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг... Невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу. Звон в ушах и нестерпимый толчок в бок. Как это больно. Нужно посидеть минутку совершенно смирно. Посидеть. Потом потихоньку пойти по песку, к синей волне, к синей... Нет, к сине-красной в золотистых прожилках волне. Как хорошо видеть краски. Льются они, льются, наполняют рот. Ох, как мягко, как душно. Нельзя больше вытерпеть. Она меня убила. Какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь. Надо все-таки встать, идти. Я же все вижу, что такое слепота, от чего я раньше не знал. Но слишком душно, булькает. Не надо булькать. Еще раз, еще перевалить. Нет, не могу. Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок. Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно. Он под ним. На столике, где некогда во дне Анны Лизы белела фарфоровая балерина, перешедшая затем в другую комнату, лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой. «Сольфи. Отель Адриатик». Дверь с прихожей на лестницу тоже осталась открытой.